Глава двенадцатая. В день, когда закончился дождь, их отряд вышел на берег Тималау. И в ту же ночь стал еще меньше. Предал сухомат. Проклятый старик все рассчитал точно. Ночью Суникара разбудил шум. К тому моменту, как он проснулся и принес свет, о происшедшем свидетельствовали только избитый ученик и раненый в плечо Санишу. А мог и в горло стрелу схлопотать. Оказалось, что в вещах сухомат возит разобранный арбалет, как раз для таких случаев, когда убить надо, а светить источником не хочется. Пока добились снятного ответа от ученика, пока поймали разбежавшихся лошадей, которых этот ученик и охранял, пока оседлали, предатель изгоняющий растворился в ночи. Даже если бы Суникар решился пойти против уложения, догнать беглеца ему было не по силам. А на и первым взвесил все возможности и своей волей запретил преследовать колдуна, очевидно находящегося под властью иноземного пастыря. Вместо этого он послал слахима в ближайшее селение за лекарем, чем, вероятно, спас Санишу жизнь. Суникар потащил бы раненого в деревню, чем, вероятно, добил бы. Целителю, оказавшемуся бывшим пастырем, в уплату за лечение пришлось отдать последнюю запасную лошадь. Мерзавец ласково объяснил, что теперь император не платит ему за труд, а изготовление лекарств денег требует. Спорить с человеком, способным разом отправить всех изгоняющих к отцам, а раз и не позволил. А на попытку возражать ответил Суникару просто «Времена сейчас сложные, а места тут дикие. Оно тебе надо проверять его на лояльность». И Суникар вынужден был согласиться, потому что случись что, об их судьбе до Тусуана даже вести не дойдет. Когда через три дня они отправились в путь снова без пастыря, это уже никого не удивило. Именно здесь, на цветущих берегах Тималао Суникар осознал то, что заставило Сухомата действовать. Империя рушилась, государственная машина, еще недавно казавшаяся незыблемым монолитом, Рассыпалось на глазах. Авторитет закона превращался в подкрепленную одной только привычкой фикцию. Сухомата это заставило рвануть навстречу свободе. Наверное, он много лет вынашивал свой план. А вот Суникару хотелось как можно быстрее вернуться в Тусуан. Там был его дом. Место, в которое он возвращался раз за разом. И куда надеялся привести молодую жену. Там жил Сайкоси. Старый наставник, которого изгоняющий до сих пор подсознательно считал старшим, там можно было добиться ответов на вопросы, даже если знающие правду не горят желанием отвечать. Подчиненные чувствовали перемены, ученики перестали цапаться друг с другом, младшие изгоняющие выполняли команды без тени сопротивления, все стали спокойнее и целеустремленнее, сообщество черных замкнулось в свою, обусловленную исключительно внутренними соображениями и иерархией. Это был правильный порядок вещей. Чтобы установить его, суникару не приходилось напрягаться. В Тусуан возвращался черный маг, желающий найти себе сильного вожака или самому стать таким. А нарасы произошедшие перемены не замечал, либо воспринимал как должное. Как ни странно, теперь он действительно выполнял обязанности лидера. Более того, В условиях, когда правила перестали существовать, только хитроумие человека могло проложить отряду путь. Чиновник где-то добывал фураж для лошадей и продукты для бесполезных теперь изгоняющих, находил ночлег и узнавал короткую дорогу. Впрочем, так и так их путь лежал через Суроби-Хуса, город-порт в среднем течении Тималау. Там Анарас и надеялся нанять самоходную баржу, которая доставит их в верховье реки гораздо быстрее, чем уставшие лошади. Суникар подозревал, что животных придется отдать в уплату за проезд, а значит, последние километры до цели им предстоит пройти пешком. Такое возвращение не способствует поднятию авторитета. Город встретил отряд сдержанной суетой и пустыми бараками. Сотни печатных, занимавшихся работами в порту, то ли перебили, То ли перевели куда-то, отряд вытянулся цепочкой по краю дороги, а мимо катились окутанные вонючим чадом автомобили, с неумолимым упорством продвигались запряженные валами повозки, звенел вычурный двухэтажный трамвай, скорее символ статуса Суробихуса, чем средство передвижения, в него бесплатно пускали всех, кроме печатных. Пропавшие потом и лошадьми, износившиеся в дальние дороги и изгоняющие, выпадали из картины условного благополучия, чем привлекали осторожное внимание. Ученики вертели головами, разглядывая новый для них город. Суникар тоже посматривал по сторонам, сравнивая увиденное с прежними впечатлениями. Подивиться было чему. Толпа пестрела нарядами. Но все они были вариациями фасонов и цветов, закрепленных за Суробихуса уложением. Не было красных и оранжевых башлыков выходцев из Тусуанской долины, разноцветных круглых шапочек жителей прибрежных городов, полосатых халатов степников скотоводов не говоря уже о причудливых нарядах обитателей имперского юга. Из-за этого чуткому к скрытым знакам Сариоцу, все люди казались на одно лицо. В Суробихуса Городе, живущим за счет торговли и перевозок, совсем не осталось приезжих. Суникар списал это на разрушение мостов. Две из семи уничтоженных по приказу императора переправ находились именно здесь. Оставалось радоваться, что все необходимое можно найти по эту сторону реки. Улицы сливались в проспекты. Впереди над ребристыми крышами замаячил высокий шпиль башни часов и мрачный. Без единого окна цилиндр башни уложения. Достопримечательность любого крупного города. Где-то там должна была находиться канцелярия наместника. Но не доезжая до административного центра, отряд свернул, проехал длинной улицей, двумя переулками и выбрался к большому зданию, не очень характерному для задворков императорских служб. Слишком много гнутых арок и лакированного дерева. Сто... А хоть бы и 50 лет назад это было круто, а теперь напоминало балаган. И вывеска имелась соответствующие Большие, радужно переливающиеся буквы, гласящие, что за ними находится школа темного истока. Если по-человечески, то казармы для приезжих изгоняющих. В детстве Суникару казалось, что за этим фасадом скрывается некий волшебный мир, полный восхитительных открытий, Родственников черных, способных прочистить малолеткие мозги, у него не было. На самом же деле размер букв и цвет отделки были прописаны в отдельной главе уложения, и мастера старательно воспроизводили их раз от раза, не вкладывая в свою работу особого смысла. Хвала императору, что рацион учеников там тоже был записан. «Позже Суникар недоумевал». Зачем придавать привлекательный вид тому, что официально считается результатом порчи человеческой природы? Приемлемого ответа на этот вопрос уложение не давало. Поэтому в душе Суникара навсегда поселилась тень некоего сомнения. Эта тень заставила его мягко уклониться от общего сбора, на котором объявили именно тех, кто отправится на дальний юг то были еще одни ворота, к счастью, и изгоняющий им оправданно не доверял. Правда, размеры некоторых гостей, увиденных на побережье, заставляли Суникара подозревать, что он сглупил. Ну да ладно, чтобы черный испугался. Казарма встретила их тишиной и пустотой. Только двое печатных что-то неутомимо скребли и чистили. Суникар первым делом прошел на кухню с холодными печами, Зато надраенную до блеска и обнаружу, что в кладовой остались лишь самые непритязательные продукты, мука и немного солонины. Этим вечером голодные ученики сметут все, что не окажется на столе, а завтра зададут закономерный вопрос. Где положенные по уложению пайки? Отсутствие того, что они уже мысленно назвали своим, делает черных крайне раздражительными». Наверное, а раз и навестили похожие мысли, потому что после ужина он строго-настрого запретил изгоняющим покидать здание и ушел, а уже в самых сумерках вернулся, ведя за собой тройку нагруженных провизией печатных. Пока воодушевленные ученики затаскивали продукты на кухню, лидер отряда отозвал Суникара в сторону. «Хорчи, не экономь! За сегодня и завтра постарайся привести своих в форму!» Придется поработать. «Зачем?» – попытался упереться Суникар. «Ты есть хочешь?» – в упор спросил чиновник. «А до дома ехать в седле? Тогда благодари предков, что местные изгоняющие зашиваются. Твоим придется попотеть. Зато до самых порогов доплывем с комфортом». «Так если у них есть пастыри, то это ничего не меняет, сам знаешь». Чтобы задействовать клятву подчинения, нужно приблизиться к человеку с амулетом уложения в руках. Местные меня за одну такую попытку убьют. Я даже с секретарем в канцелярии разговаривал только через курьера. Силохранители у него тля, понанимали каких-то уродов, оружие им раздали, уложения не боятся. Хорошо еще, что с наместником ссориться не хотят». «Значит, Суроби Хуса уже затронули происходящие изменения, и дело тут не в цвете одежд». Город переставал быть императорским, власти начали сами решать, какая часть уложения им подходит, а какая нет. Тем больше поводов быстрее уехать. Суникар подумал и своей волей разрешил подчиненным разорить склад при школе, взяв все, что можно хоть как-то применить. И наступил краткий миг блаженства. Сытые изгоняющие грелись около растопленного печатными камина, изголодавшиеся лошади оттяжелели от овса, одежда снова была чистой и новой, ни от кого не пахло. За витражными окнами сиял огнями город, доносились звуки автомобильных гудков и трамвайных трелей. Закроешь глаза, и можно представить, что ничего вокруг не изменилось. Но если так, то в казарме должно было проживать шестеро изгоняющих и трое пастырей, постоянный гарнизон. Да и она раз и не упустил бы возможности заночевать в гостинице, у местных можно было бы узнать новости, раздобыть самогон. Но ничего не значащие мелочи превратили бы Суникара из опасного чужака в гостя с Робби Хуса, если и не заботящегося о благе города, то хотя бы не воспринимающего его как поле боя. Без всего этого отряд изгоняющих вел себя словно банда по случаю захватившая пустующий дом. Анарасы пресекал попытки что-то ломать и портить, но ощущение, что имущество школы, отдано им на разграбление, Суникара не оставляло. На рассвете третьего дня Анарасы поднял ворчащую свору черных на ноги и погнал сразу к причалам грузиться на баржу. Чиновник нервничал и постоянно оглядывался, а Суникара чайно зевал. Короткой передышки хватило для того, чтобы расслабиться, Но не для того, чтобы отдохнуть. Настроение было мерзким. Желание решать проблемы горожан отсутствовало напрочь. Долгожданная баржей оказалась крохотная, неухоженная посудина, долгое время простоявшая полузатопленной. Полоска облупленной краски тянулась через корпус наискосок. Каким волшебством ее заставили двигаться? И долго ли она пробудет самоходной? Этого Суникар сказать не мог. Паровая машина отчаянно гремела и тряслась, чат из прожавевшей трубы клубами опускался на пристань, то и дело превращая день в ночь. Убедившись, что лошадей устроили подобающим образом, лидер собрал отряд для раздачи ценных указаний. «Уговор такой. Разрешение на отплытие дадут только после выполнения работы. Весь экипаж печатный. Они без команды шагу не сделают». Пастырь будет ждать вас на месте, место покажет он. Чиновник указал пальцем на человека в форме городской стражи, топчущегося на берегу. Зачистить придется четыре стандартных по по уложению, пятерых изгоняющих для этого достаточно. Санишу останется со мной, вещи караулить. И поосторожнее там, ничего из рук у горожан не брать, к чужому имуществу не прикасаться. А ты учеников далеко не отпускай. Но Суникар последнюю фразу пропустил мимо ушей. В самом деле, что может случиться с учениками? Изгоняющие звалили на себя мешки с рабочим инструментом. Опытный колдун чужим амулетом не доверяет. И зашагали вслед за провожатым, сдержанно матеря экономных горожан, не удосужившихся прислать за ними хотя бы пролетку. Суникар шел размеренно, в том темпе, который мог поддерживать целый день и уделял равное внимание сгрудившимся вдоль набережной лачугам и пустой на всем видимом протяжении реке. Контраст с прежним бурлением жизни был поразительный, и изгоняющий заподозрил, что императора не только тракты распорядился закрыть, но и речной флот с Тималау увел. Хотя зачем на юге баржи, не способные выходить в море, непонятно. Дорога виляла. Стражник на все вопросы отмалчивался, но Суникар уже догадался, какая работа их ждет. Склады императорских поставщиков, четыре погауза с собственным причалом, возведенные с размахом, без экономии на размерах пожарных проездов или качестве материалов. Других достойных объектов в этой части берега не было, а мелкие сараи частника в случае заражения полагалось сжигать целиком. Он угадал. Бывшая императорская собственность выглядела жалко. Раньше образцовые, сейчас добротные строения стояли с облупленной, бурыми пятнами штукатуркой, сорванными ставнями, продырявленными крышами. Ветер бросил в лицо удушливый смрад, хорошо знакомый изгоняющему пространствием. Смесь запахов дерьма и стухшей крови, любимый аромат смерти. Суникар внезапно понял, куда делись печатные из бараков. Городские власти не стали жечь набитые невывезенными ценностями склады или рисковать одаренными для того, чтобы снять с Пагаузов магическую защиту. Ненужные больше грузчики, докеры и носильщики вручную сбивали печати со стены ворот, разъезжая на себя охранные амулеты. Когда дело было сделано, оставшиеся в живых похоронили мертвых. Город избавился от нахлебников и получил хранящиеся в погаузах товары практически неповрежденными, если бы не нежити, заселившие помещения в отсутствии людей, настроение властей ничто бы не омрачало. «Ждите здесь», – буркнул стражник и умчался куда-то тяжелой рысью. Изгоняющие нашли тень и устроились в ней, прихлебывая из фляжа холодный чай и проверяя амуницию. «Солнышко припекало», Его неразложение становилось совсем уж невыносимой. Может, из-за нее местные и уступили работу приезжим. Ученики выкопали в грязи оторванную кись руки и принялись пугать ею друг друга. Суникар прикрикнул на Ахламонов и велел выкинуть дрянь в реку, а то извозятся, провоняют, а потом спи рядом с ними. Представители городских властей появились еще минут через 15, вчетвером, Помимо знакомого стражника, смердящий могильник решились посетить складской сторож, чиновник средних лет и долгожданный пастырь. «Почему прохлаждаетесь?» набросился на них чиновник, пряча лицо в смоченной уксусом тряпки. «Мы не прохлаждаемся», сурово присек его Суникар, «а готовимся к решительному рывку. Делать какие-то телодвижения в отсутствии пастыря Изгоняющий не видел смысла. Чиновник сердито мотнул головой, но тон сбавил и без лишнего опломба обозначил фронт работ. Прогнать гостей, восстановить отвращающие знаки – ничего экстремального. Следуя правилам, Суникар проговорил слух полученные указания и дождался в ответ ясного и недвусмысленного «да». «А то будут потом всякие козлы блеять. Я не то хотел, я не так сказал». Интересоваться именем и должностью человека он принципиально не стал. Раз это сделка, а не следование уложению, то и этикет соблюдать ни к чему. Если подобное отношение из-за дела чиновника, изгоняющий этого не заметил, могли бы и предупредить, что повязки потребуются. «Действуйте, господа, действуйте!» – напутствовал их горожанин. «Почему бы и нет, когда возможность есть? Дело-то знакомое». Изгоняющий присек попытку учеников форсить и организовал работу в стиле, обычно свойственном сухомату, скучно, последовательно и без огонька. Хитрый старик всегда действовал так, когда что-то не понимал или в чем-то сомневался. Цепочка ритуалов заняла вдвое больше времени, чем могла бы, зато была предельно безопасной и минимально разрушительной. Парочка фом, почти созревшие гуль, и что-то пытавшееся стать, кажется, кровавым туманом, покинули этот мир без резких возражений, точно по уложению. Подзабытое ощущение близости источников взбодрило Суникара и привело в настроение агрессивное и боевое. Но нежити быстро кончились, а запал остался. Чиновник отправился принимать работу, тяжело сопясь сквозь ткань и тыкая повсюду амулетом на длинной ручке. Вот бы он навернулся на той склизкой дряни, что осталось от чьих-то кишок. Складской сторож вдел с багром в руках. То ли изгоняющим не доверял, то ли нежити опасался. Городской пастырь выудил откуда-то из-под одежды нефритовые четки и выглядел утомленным, словно сам гостей гонял. Белый суникару не понравился, бледный какой-то, вялый, словно слизень. Травками он что ли балуется? Изгоняющий прослужил достаточно, чтобы понять. Нестандартный МАГ всегда проблема. Вспомнить того же о что Чтоб его заезжие колдуны раком перли. Ну да ладно, блоки с хранителей этот торчок снимал уверенно, амулеты Суникар первым делом проверил. А что еще от пастыря требуется? Изгоняющий собрал учеников в кучу и встал так, чтобы краем глаза следить за чужаками. Наступал самый ответственный и напряженный момент сделки признание работы выполненной и ее оплата. Как правило, именно в это время заказчики склонны были вспоминать, что не оговорили нечто критически важное. Раньше Суникар всегда был спокоен, за его спиной стоял авторитет уложения и мощь репрессивного аппарата империи, а сейчас ему предстояло обо всем позаботиться самому. Впрочем, неизвестно еще, кто больше рискует». Ведь теперь между черной натурой Суникара и людьми стоял только укуренный пастырь. Чиновник вернулся бледный, как утопленник, с трудом подавляющий ротные позывы, и помахал рукой, призывая отойти подальше на ветерок. «Хорошая работа», — сообщил он изгоняющему. «Быстрая, аккуратная». Суникар неопределенно повел плечом. Мнение случайного человека его интересовало слабо. «С такими-то способностями не надоело по дорогам мотаться?» Суникар снова промолчал. «Да, комфорта в полевой работе немного, травматизм большой, зато начальство далеко, ошибки не на виду. А если еще и лидер отряда попадется понимающий?» Большинство изгоняющих старались избегать постоянной должности до последнего. «Ну, какое дело человеку до подобных нюансов?» «Конечно, в Тусуан сейчас столько народу набилось, что нормально не устроишься, как бы голодать не пришлось. Другое дело – вольный город. Все лучшее – еда, девочки. Разве не чуешь, как времена изменились? По-прежнему уже не бывать. Раньше все было по воле императора. И где теперь тот император? Сейчас вот наместник» волю свою изъявляет издалека. Направление мысли чиновника Суникар, конечно, угадывал. Не укрылось от него и то, что вопрос взаимных обязательств человек изящно обошел. С хранителем на шее и топором уложения над головой изгоняющий окажется в полной зависимости от чиновников, которые даже стопочку за работу поднести не сочли нужным. Какой смысл в таких переменах? Суникару не нравился этот человек, и не нравился новый Суробий Хуса, город, построенный неодаренными и не для одаренных. Если бы связаться с горожанами стоило, агитировать новичка явился бы здешний вожак. Не могли же тут за такой короткий срок угробить всех черных. Умника следовало отшить. «Наш долг ясен. Мы обязаны вернуться в Тусуан для отчета по нашей миссии». «Если в суробе хуса не хватает изгоняющих, вам следует обратиться в канцелярию наместника». Фальшивая улыбка на лице человека угасла, а взгляд стал холодно расчетливым. «Жаль, я думал, мы договоримся. Значит так, городу нужны изгоняющие, и город их получит, по-хорошему или по-плохому. Сказано в уложении». «На пять сотен домов один второго класса, два первого, вынь да положь. Раз никто не вызвался, я сам назначу». Смотрел с на чиновника, поэтому не понял, как в руках стражника оказался пороховой пистоль. Штука против изгоняющего совершенно бесполезная, с одной поправкой, если можно колдовать. Пастырь предостерегающий покачал головой, Значит, одобрять их действия он не собирается? А при попытке ослушаться может и вовсе активировать хранитель? Причем по уложению будет прав. Кто там чего перед дракой говорил? Это ведь в амулете не записано. Салахим бессильно сжал кулаки. Чиновник снисходительно помахал рукой. Он уже чувствовал себя победителем. «Да ты не дергайся, тебя никто на аркане не тащит». «Я нашему главному помощника обещал, помоложе да пошустрей. Поделишься учениками, все равно их никто не считает. И ступай себе с миром. Эй, ты, иди ко мне!» Указанный чиновник компании растерянно уставился на Суникара. Нет, он не был протеже Сайкоси. Но оставаться в городе, где черных ворует словно скот, с желанием не горел. Притихший с лохим ждал решения вожака. Пастырь меланхолично перебирал в руках четки. Стражник едва сдерживал ухмылку. И тут Суникар показал, что умеет учиться на чужом примере. Пускай достать арбалет ему было неоткуда, да и не шибко владел колдун этими машинками, но вот метательными ножами он запался в таком количестве, что на ходу едва ли не звенел. А бросать железо в цель, выросший в трущобах шпаненок Никориши, научился гораздо раньше, чем выражить. Первый нож вонзился в грудь пастырю, второй в плечо стражника с пистолетом. Простыли навыки, в шею целил. Придурок даже оружие вскинуть не успел. И кто ему лекарь? Ладно, один против пятерых вышел. Но чтоб еще и курки не взвести. «Да что ж ты творишь?» — заезжал чиновник. «Показать медленнее!» — оскалился Суникар, вытягивая из-за пояса третий нож. «Да я тебя!» — задохнулся чиновник, вспомнивший, что угрожать черному дело дохлое. «Что ты мне, толкователь уложения?» — двинулся на противника Суникар. «Может, до Тусуана прокатимся? Расскажешь там, что нового в законах вычитал. Вербовщик недоделанный!» В первый раз за свою карьеру изгоняющий чувствовал себя вершителем правосудия. «Приятно! То, что силы не равны?» Это все ведьма по костям гадала. Сообразительные ученики уже вооружились, кто чем мог. А Слохим вынул из рук опешившего сторожа Богор. «Значит так. Идем на пирс. Ты даешь команду очаливать и без глупостей. Пастыря у тебя теперь нет». Изгоняющий пристроил в рукаве пистоль нахального стражника и покинул склад, не заботясь, живы ли раненые им люди. Какое дело с уникару до да дураков, забывших, для чего писаны стройки уложения. Изгоняющий не нуждался в законах для защиты своих интересов, а чужие его не интересовали в принципе. И если пастырь в Сурубихуса был только один, это тоже не его проблемы. Собравшихся на пристани речников, их появление, скажем так, немного удивило. Суникар заставил чиновника дать команду на отплытие и, не беспокоясь о свидетелях, оглушил ставшего бесполезным человека. Жаловаться наместнику этот жулик не будет, а печатным все равно, что стало с их прежним начальником. Пусть радуется, что не зарезали. А на раз и рванулся было им навстречу, Но тут же шарахнулся прочь и спрятал лицо в ладонях. «Э, «Все в порядке», – сдавленно прогундосил он. «Валим отсюда, я отступника зарезал. Пес знает, сколько у них тут пастырей». Равнодушные к проблемам закона и порядка печатные отвязали швартовочные канаты, и баржа, тяжело пыхтя и кутаясь дымом, поползла в сторону обозначенного буйками фарватера. Историю про попытку похищения ученика она раз и выслушал без удивления, словно чего-то подобного ожидал, и предложил ни с кем не обсуждать происшедшее. «Что они там с уложением мутят? Это пусть наместник разбирается. Наше дело маленькое. Меня там не было. Никакого пастыря я не видел. Мне вообще сказали, что их суроби нет. Вы уложения не нарушали. Хранители чистые. Что еще нужно?» «Как скажете, господин», – покладисты кивнул изгоняющий, – его возможность многомесячного разбирательства тоже не радовала. Баржа не спеша плыла вверх по течению Тималау, погони не было, причин останавливаться на мелких пристанях тоже. «Впереди отряд ждал северный порог, а за ним Тусуанская равнина».